Глава 14. Когда Давид вышел на улицу, уже рассвело. Утро было ненастное. Хмурые низкие облака холодной мглой нависли над городом, над белыми крышами и голыми фабричными трубами. Снег не хрустел под ногами, а вился мутными хлопьями и налипал на подошвы сырой и скользкий. Опустив голову и поёживаясь в своём осеннем пальто, Давид торопливо без цели шагал по бульварам, по направлению к Замоскворечью. Раушская набережная была пустынна, точно вымерла вся Москва. На другом берегу реки за каменным мостом в белых летучих хлопьях тонули зубчатые кремлёвские стены. После бессонной ночи в жандармской передней, после плача, криков и суеты, после властных приказаний Володи, казались новыми и неожиданно странными. И эта вялая тишина, и этот мокрый забивающийся за изъязвшую шею снег, и это нависшее небо, и туманный купол Христа Спасителя. Но страннее и неожиданнее всего было равнодушие прохожих. Никто не знал, да может быть и не хотел знать, что случилось, что-то ужасное, что убит человек. Евгений Палыч Слёскин. и убит именно им, Давидом. На Балчуге, возле единственного незапертого лабаза, заполняя всю улицу, растянулись громоздкие, покрытые за скорузлой рогожей ввозы с мукой. Сытые кони, тяжеловозы, опустив за индивилы и шеи и подрагивая боками, понуро стояли в снегу. У коней также понуро стояли извозчики, тоже за индивилы и замерзшие, Ожидая очереди, чтобы проехать во двор. Один из вазов, застрял у ворот, и лобазные молодцы В холщовых передниках подталкивали его и ругались. На истоптанном, грязном пороге стоял рыжебородый хозяин И, глядя на них, тоже ругался. Давид остановился перед лобазом. Он с тупым любопытством смотрел на однообразную вереницу Нагруженных мукою в вазов, на залепленных снегом людей На рыжебородого ругающегося купца точно действительно было важно узнать, как протиснутся застрявшие сани во двор. И когда наконец, поскрипывая полозьями, сани скрылись в воротах, и за ними медленно тронулся весь тяжёлый обоз, и приказчики, притоптывая ногами, разошлись по лабазу, Давид долго ещё стоял неподвижно и всё так же тупо смотрел на опустевшую улицу. и железные болты лавок. Он очнулся от холода. Лицо его было мокро и нестерпимо мёрзли красные закаченевшие руки. Засунув их глубоко в карманы и подняв воротник пальто, он быстро перешёл каменный мост. На валхонке он споткнулся о занесённый снегом бочонок, а совсем готовую заледенелую баррикаду, оставленную дружиной, и чуть не упал. Потерев ушибленное колено, он свернул в переулок, но за углом была выстроена другая, невидимая с улицы баррикада, и на ней трепалось красное знамя. Из-за вала кто-то окликнул его. Давид мельком взглянул на знамя и, махнув рукой, повернулся на каблуках и побрёл назад к Боровицким воротам. Его сейчас же догнал какой-то молодой с задорными глазами дружинник, подпоясанный извощающим гарусным кушаком, он, запыхавшись, подбежал к Давиду и дыша ему в щёку, заглянул прямо в лицо. Давид приостановился и покраснев с глазами полными слёз, забормотал, заикаясь: "Что значит сегодня ночью начальника охраны убили?" Чувствуя, что сейчас зарыдает, И отчаянным усилием в воле, сдерживая себя, он визгливым фальцетом крикнул «А убил его я!». Потом, приподняв для чего-то свою студенческую фуражку, он, не оглядываясь, бегом побежал к Кремлю. Молодой рабочий с недоумением пожал плечами, сплюнул и лениво поплелся на баррикаду. Снег, не утихая ни на минуту, белыми мутными хлопьями засыпал улицы, тротуары, Деревья церкви, дома, баррикады дружинников и Давида в Александровском саду он глубоким ковром замял все дорожки. Давид присел на скамейку и с тем же тупым любопытством, с каким смотрел на босс, стал рассматривать летающие снежинки.